Глава 17. Я едва влез в дверной проём, зашигал по больнице и поднялся на третий этаж. Тут и там слышались шаги, шёпот и всхлипы, но никто так и не осмелился показаться. Так бы я и шёл в одиночестве до палаты Маркуса, если бы не одна несчастная морда, не вовремя выглянувшая из-за угла. Я остановился, посмотрел в её сторону и пошёл навстречу. Девушка бежать не стала. Это была та самая бедная медсестра, которую представили наблюдающие за Маркусом. Бедняжка сжалась в угол и с широкими от страха глазами посмотрела на двухметровое чудовище с черной кожей и длинными окровавленными клинками вместо рук. — Маркус здесь? — спросил я. «Что — Что? Она, видимо, от страха ничего не соображала. — Я спрашиваю Маркус, за которым ты следишь, здесь, в больнице? — Да. Я не знаю, зачем я спрашивал. Всё своё странное поведение я уже просто скидываю на интуицию, и мне спокойнее, и хоть какое-то объяснение. Нет. Как нет? Я повысил тон. В смысле, нет? Из-за респиратора мой голос изменился и действительно походил на чудовищный хрип, от чего бедолага испугалась ещё сильнее. Он и сейчас вчера, пропищала она. Его здесь нет уже сутки как. Да вы должно быть гоните. Я не верю, слова вам перепуганной девушки быстрым шагом дошёл до палаты Маркуса, выбил дверь с ноги. И... Сука. Ну и на хера я всё это устраивал? Какого чёрта я вообще переживал и торопился? <как> Твою мать. Его здесь действительно не было. Ох, блядство. И ведь действительно, почему я вообще переживал за человека, способного видеть судьбу вообще всего вокруг? Он буквально знает сюжет этого мира наперёд. Возможно, конечно, у способности есть куча ограничений, по типу той же бездны, другой магии судьбы и тому подобного. Иначе бы он давно увидел способ умереть. Но в данном случае, похоже, он заранее подготовился к приходу культистов. Ну как подготовился? Свалил. И почему я сразу об этом не подумал, твоя мать? Ну что ж я за неудачник. Я вздыхаю и прохожу дальше, чтобы на всякий случай убедиться. Ну, вдруг он в туалете прячется. К сожалению, нет. Комната оказалась полностью покинутой. Единственное, что меня смутило, все вещи остались на месте. И либо мне подпездывают, и никуда он не уходил, либо он намеренно их оставил. Вряд ли человек, видящий свою судьбу, не может подготовиться к отъезду, верно? Он бы ведь наверняка забрал все свои вещи, хотя бы одежду. Не в калате же он поперся, верно? Но нет, вещи лежали на месте. Я осмотрелся еще раз и зацепился взглядом за тумбочку возле кровати. Рамка с фотографией все еще там стояла. «И это оставил», – пробормотал я, возвращая себе человеческие руки и аккуратно поднимая фото. Изображение не изменилось, да и не должно было, наверное. На меня все еще смотрела девушка с яркими голубыми глазами и держала на руках укутанного в пеленке малыша. И даже темнота искусственной ночи не могла скрыть всю ту яркость и теплоту, что источала фотография. Не знаю почему, но для меня это было одно из самых счастливых ощущений, что я когда-либо испытывал и наверняка буду испытывать. Хотя ни девушки, ни контекста я и близко не знаю. Мне нравится это фото. Я люблю на него смотреть. Оно кажется мне тёплым угольком, согревающим руки в метель. Это фото то немногое, что делает меня счастливым. Нет, я не могу его здесь оставить. Не хочу. «И плевать, что на это скажет Маркус. И если он его здесь оставил, значит, не так уж и нужно. Да и к тому же так я смогу хоть выяснить причину, почему счастливая улыбка этой девушки находит во мне такой отклик. Хотя, кого я обманываю? Мне просто больно расставаться с этой фотографией, с женщиной на ней, с чувством, что она вызывает. Не хочу расставаться со счастьем, мне его не хватает. Потом верну, пробормотал я». Положив сокровище в карман, я вновь ощутил теплоту и мимолетное счастье. Словно стал ближе с чем-то родным, любимым, с чем-то давно позабытым и теперь вновь ощутимым. Да, я определенно сворую эту фотографию. Да и кто мне что сделает? Хотя с последним выводом я погорячился. Убедившись, что фотография не выпадет, я еще раз осмотрелся и пошел на выход. Ничего не предвещало беды, пока я не понял, что интуиция потихоньку начинает набирать обороты. Что бы я ни делал, куда бы ни шёл и сколько бы ни ждал, опасность приближалась. Значит, я на неё никак не влияю. И потому, решив не ждать судьбы, я вышел из больницы и приготовился к худшему. Как и думал, за мной пришли. Около полу сотни военных жандармов и каких-то ещё людей бежали в сторону больницы и секунд через 30 выйдут на дистанцию атаки. Они двигались со стороны школы и уже без проблем могли меня заметить даже за углом больницы. Это уже было проблемой. Неудивительно, что интуиция начинает орать. На самом деле, как бы устойчив к магии я ни был и какой бы регенерацией не обладал, это не означает, что я неуязвим. Поведить меня достаточно легко, завалить уживым мясом. Я просто не успею справиться со всеми, пока те пусть и по чуть-чуть, но будут меня покусывать. Я ведь не иммунен к урону. Меня даже куртисы смогли ранить, и что уж говорить об опытных солдатах, которых в два раза больше. Поэтому и выход здесь только один. Свои дела я уже сделал, а лишний риск и кровь на руках мне не нужны. Я обладая без того удобными для бега ногами, лишь немного их подкорректировал. Я нагнулся, встал в позицию для старта и как только услышал первое заклинание, сорвался с места. Асфальт подо мной треснул. В воздух поднялось облако грязи, а летящая ледяная стрела пролетела в сантиметре от ноги, сразу же раскрываясь бутоном цепких корней. От скорости моё лицо обдал воздух. За пару секунд, преодолев десятки метров, я преодолел весь прибольничный парк и перепрыгнул через каменные ворота. Неожиданно, среди общего шума криков и заклинаний, я услышал непривычное дебежание, словно бы само пространство начало искажаться. Долго гадать не пришлось. Прямо позади меня из фиолетовой вспышки появился парень, затем второй, а затем и девушка. Они выскочили буквально в метре от меня и ризанули полупрозрачными энергетическими клинками. Один попал. Я потерял половину бедра. К усок шевелящегося мяса отвалился, а я лишь чудом не упал мордой в землю. Ногу пронзила боль, в глазах потемнело. Какого хера? Я сжал челюсти, чтобы сдержать вопль боли. Как они с такой лёгкостью пробили мою броню? Хвала богам, благодаря интуиции я заранее морально подготовился. Как только добрая часть ноги отлетела в сторону, я тут же начал сращивать её обратно. Работать она начала буквально на следующую секунду, и потому я практически не остановился. Мгновение за мгновением, шаг за шагом, в окровавленной дыре появлялись все новые и новые шевеляющиеся лоскуты, соединяющиеся между собой и формирующие новые мышцы. Я отрегенерировал ногу из ничего меньше, чем за пару секунд. Но, увы, оно сожрало просто феноменальное количество энергии. Если превращение рук в клинки и обратно – это, в конце концов, просто смена формы одной и той же материи… то вот создание полностью новой – это уже совсем другая лига. Даже с учетом пожранных культистов, частичного отдыха и хоть какого-то навыка превращений, подобное я уже не повторю. Отрежут ногу еще раз, больше не смогу двигаться, это будет конец. Единственный шанс спастись – окно между телепортациями». Очевидно, что те три мага – маги пространства. Об этом говорит их телепортация, и на это же указывает о легкость, с какой они пробили мое укрепленное мясо. Скорее всего, их клинок игнорирует прочность в принципе, по крайней мере, такую, как у меня. И, к счастью, если клинки из их рук мерцали всегда, то вот с телепортацией они тянули. Очевидных причин на это не было, кроме одной – у навыка есть перезарядка. И потому у меня есть шанс скрыться. Прошло уже секунды 3, как меня подрезали. Судя по интуиции, у меня есть ещё около 5. 5 грёбаных секунд, чтобы оторваться от магов пространства и полсотни других военных. Твою мать. Как только нога полностью восстановилась, я переключил потоки на трансформацию рук. Правая рука когти, левая хлыст. Я за пару лёгких движений запрыгиваю на стену, отскакиваю и взлетаю над крышей. Глазам открылся вид укутанного в мрак города. Заврежевыю ещё было бы, если бы не звуки телепортов. Интуиция обманула, сука. Я понимаю, что телепортировались они прямо за спину и сейчас стоят на крыше. Летать я, вы, не умею, и потому прямо сейчас я падаю на трёх магов пространства, в руках которых мерцает все пробивающий клинок. Не так быстро, суки, решение пришло мгновенно. «Я уже не тот хнычущий Маркус. Вечные вопросы, что делать, как быть, да что я вообще могу, остались в прошлом. Теперь я просто делаю, что надо. Я разворачиваюсь в полете и разгоняю хлыст в сторону магов. И сгиб начинается с основания. Затем быстрой волной доходит до тонкого конца и порождает смачный хлесткий удар. Попасть получилось только по одному, да и то по пальцам ноги. Но даже так он завопил, сбросил клинок и упал на колено». И это ещё не всё с Учарой. Пока я летел, вторая рука тоже превратилась в подобие хлыста. Только на сей раз времени у меня не было, и потому вместо тонкого и аккуратного оружия у меня получилась окровавленная верёвка из мышц, застывшая на конце как киста из уродрованной лапы. Цепная булава пробивает крышу под ногами магов. Они вскрикивают, отменяют клинки и проваливаются внутрь. «Еще несколько секунд!» Я приземлился на крышу и без секунды раздумий побежал снова. «Но куда бежать?» «Как от них спрятаться, если они могут переместиться едва ли не вплотную?» «Думай, Марк, думай!» Перепрыгиваю с крыши на крышу. «Черт, ничего не приходит в голову!» Ничего не оставалось, кроме как понадеяться на интуицию. Я свернул вправо и побежал вдоль крыш. Не подальше от больницы, а как бы вокруг нее. Не знаю, почему интуиция вела именно по этому пути. Если думать логически, то хуже этого только бежать обратно. У шкво кого-кого, огромную получёрную панду с хвостами и кроличьими ногами заметить не так уж и сложно, даже несмотря на приближающуюся искусственную ночь. Но нет, интуиция вела именно сюда, без каких-либо вариантов. Пробежка длилась недолго. Я перепрыгнул два здания, приземлился на третье и понял, что нужно спрыгивать во внутренний двор. Вспорёгнул. Здесь никого на удивление не оказалось, даже окна были закрыты. Казалось, словно в этом дворе никому нет дела до жизни снаружи. Ну и почему именно сюда? занервничал я. Твою мать, они вскоре телепортируются. Они наверняка знают примерное направление. Какого чёрта меня сюда повело? Я завертёл головой и совершенно не понимал, что я здесь забыл. Чёрта какого? Ну надо же, какие я люди. Послышался старческий голос откуда-то сверху. Хотя как сказать, люди. Я обернулся и задрал голову. Ну и во что ты превратился, пиздюк? спросил ухмыляющийся старик, облокатившийся на раму открытого окна. О, Аргус обрадовался я, как в ту же секунду услышал крики военных. Это же услышал и старик, медленно повернувший голову в сторону шума. Видимо, они видели мой побег по крышам. Да и маги пространства, скорее всего, умеют определять положение цели даже если её не видят. Думаю, они представляют, в какой стороне меня искать. Ну и дел ты натворил, вздохнул он, глядя сначала на меня, а затем на водоворот. Ладно, сопля чёрная, заходи. Спасу твою жопу, а то глядишь, ещё парень твой расстроится. Он скинул мне ключи от подъезда. Я поймал около секунды недоуменно на них посмотрел и всё же рванул к входу в дом, по пути начиная откатывать превращение. Дверь щёчком отпирается, и я забегаю. Аргус жил на последнем третьем этаже, но даже так я умудрился добежать до него за пару секунд. Ну, как добежать, и просто прыгнуть вверх. Дверь в квартиру уже была открыта. Убирай из себя все безобразия. Он помахал на меня рукой. Стараюсь, я стараюсь. Нервно ответил я, забегая в квартиру и продолжая возвращать себе человеческий вид. Конечности уже вернулись в обычное состояние, нарос втянулся, а мышцы начинали приобретать здоровый розовый цвет. Ещё секунда и стану обычным человеком. Единственное, что напоминало о моём недавнем буйстве порванная одежда. В тот момент, как я уже выдохнул и захотел расслабиться, во дворе послышался звук телепорта. Твою мать, Шёпотом выругался я и спрятался подальше от Окан, садясь возле стены. Так и знал, что они чувствуют, куда я отправился. Военные пару секунд поискали меня во дворе, затем поочерёдно выругались и получили приказ обыскивать дома, коих здесь было 3. Протяни руку, подошёл ко мне Аргус. Что? Зачем? Ты опять магию дебелизма практиковать стал? Тени руку, говорю, если свою жопу спасти хочешь. Ничего не оставалось, кроме как протянуть. Аргус схватил меня за запястье, достал небольшой нож и подрезал вену под кистью. Я шикнул, и кровь медленно потекла в воздух. "Фу, и впрямь тоже почернело", скривился старик. "И впрямь?" меня эта фраза цепанула. "То есть вы это знали, но не поверили, кто-то вам сообщил? Не прикидывайся идиотом, ты и так обо всём догадался", ответил он. Аргус взмахнул рукой, сформировал из моей крови небольшой шар и выстрелил им куда-то в окно, подальше в небеса. Ну вот и всё, теперь за ним бегать будут. Он обтёр ладони. В подъезде послышались шаги. "Спрячься где-нибудь", серьёзным тоном сказал Аргус и направился к двери. Я решил не спорить, искусил огромную усталость, перешёл на кухню. В двери подолбились. Старик сделал вид, что только идёт и уже потом открыл. Да. Спросилон. Военная полиция. Судя по всему, маг показал корочку. Хотим спросить, не видели ли вы ничего подозрительного? Э, задумался Аргус. Ну, если не считать той огромной херовины в небе, которую не могут убрать уже вот как час, то нет, не видел. А, ну и слышал битву где-то неподалёку. Как же здорово, что я живу в центре и плачу припизнутые налоги за свою безопасность, да? Это тебе тоже в копилку странностей. Может, передашь там кому-нибудь, что они кучка криворуких и тупых дебилов? Серьёзно, за что я плачу? Возле вашего дома был замечен один из сектантов. Ничего об этом не знаете? Знаю, парень, знаю. Я ведь только что сказал, что рядом битва была. Ну, конечно, сектан тоже рядом будет. Где им ещё быть, если не рядом? На Луне? Военный понял, что попал на маразматика. Он какое-то время постоял, подумал и уже было хотел уходить. Как вдруг послышались шаги ещё одного человека. Судя по всему, девушка на очень коротких каблуках. Она также представилась, спросила у коллеги как успехи, услышала ответы и какое-то время просто молча стояла. Ну, прямо вообще молча. Никто ни звука не издал. Но затем "у вас в квартире ещё один человек", сказала она. "Кто это?" «У меня по спине пошли мурашки». «Я буквально чувствовал ее пристальный и острый взгляд на своем затылке, хотя видел вообще через три стены». «А, это мой внук Балбис». Кажется, голос Аргуса слегка изменился. Он занервничал. «Пусть выйдет». «И зачем?» «Спросим его, и все, пара пустяков». «Черт, черт, я ведь уже отменил трансформацию». Я вжался в стену. «Твою мать!» «Это обязательно?» «Спросил Аргус». Да? Вам есть что скрывать? Девушка, судя по всему, вошла в квартиру. Нет-нет, что вы? занервничал старик. Просто он как бы помягче сказать, э, родился немного глупеньким, особенным. Без разницы, пусть выйдет. Рассказ о больном внуке её не впечатлил. Иначе буду вынуждена пройти сама. Сука. Я сжал кулаки. «Скорее всего, это маг пространства, и поэтому она так четко видела меня сквозь стену. И раз так, то она наверняка должна знать, как я выгляжу. Но не могли они не пробить мои данные через жандармерию. Все они прекрасно знают». Э, «Ладно», — вздохнул Аргус, «только не пугайте его сильно, пожалуйста». «Конечно, а теперь пусть выходит». «Внучок», — неуверенно крикнул Аргус, «выйди сюда, пожалуйста». Сражаться, бежать? Нет. Я не могу ни того, ни того. У меня нет времени на подготовку. Твою мать, ну почему я отменил трансформацию? Ну вот что стоило мне посидеть в ней, сука. Секунды шли. Где он? Голос девушки погрубел. Сейчас, сейчас, внучок. Сука, ладно, была не была. Я поднялся, активировал два потока и пошёл ко входу. У меня должно получиться. Я должен справиться. Я снял рваные штаны, жал челюсть от боли и вышел к людям. "Здравствуйте", неуверенно промямлил я низким голосом, начиная нервно сжимать руки. Я посмотрел на военных. "Да, это та самая девушка, что бежала за мной". Симпатичная, к слову, и очень, сука, серьёзная. Мы встретились взглядом. Прошло мгновение, в течение которых она не отрывала от меня глаз и молча рассматривала каждую деталь лица. Прошла секунда, одна, две, время длилось невыносимо долго, а взгляд голубоглазой девушки был также невыносимо тяжел. Аргус смотрел то на меня, то на нее. Девушка, кажется, приняла решение. Она проморгалась, склонила голову на бок и спросила. — Здравствуйте, не видели ничего подозрительного? — Я не видел. — Не, я не видел, — продолжил я строить дебила. — Где ты был час назад? Вот я дружки ничего не видел. Не. Я ничего не видел. Нет. А, что ж, протянула она со вздохом. Понятно. Простите за беспокойство. Берегите себя, пожалуйста. Она обратилась сразу к обоим. Сейчас тяжёлое время, небезопасное. И вы берегите себя. Улыбнулся Аргус. Девушка оказалась довольно милой. Она улыбнулась старику и кивнула, жестом приказывая на парню зайти в другую квартиру. Они вышли. Аргус закрыл дверь. В течение нескольких минут мы просто стояли в тишине, ожидая, чтобы военные вышли из подъезда. Затем старик активировал какой-то антимагический кристалл, кинул его к порогу и, когда понял, что слежку они не оставили, со вздохом обернулся ко мне. Ух, твою мать. Я схватился за лоб и скатился по стене. Послышался хруст. Это кости моего лица вставали на место. Там, где из меня не конечности и всего тела, там и деформация черепа, верно? И если я могу вывернуть ноги, то почему не могу обезобразить лицо? Правда, это было немного больнее обычного, да и сделать из себя красавчика не получилось. Не было ни времени, ни зеркала, ни примерных навыков в подобном морфизме. Сейчас я возвращал свою морду обратно и просто сидел на полу, пытаясь отдышаться после нервного напряжения. Ты и так можешь охренеть, покачал головой Аргус, который тоже нехило понервничал. Я уж думал, всё, конец, поймают моего внука-дебила. Не такой уж он дебил оказался, м? А, не такой, хмыкнул Аргус. Ладно, вроде пронесло. Давай, вставай, располагайся. У нас ещё куча времени. Куча времени на что? Я задрал бровь и посмотрел на старика. Или до да чего? — Пора тебе кое с кем встретиться. Ты и так прекрасно понимаешь, что мы от тебя многое скрывали. Так вот, пора все рассказать. Он прошел на кухню. — Сидим, пережидаем пару часиков и выходим в Королевский дворец. Можем и сейчас, конечно, но неизвестно, как хорошо ты сможешь скрыть свое лицо. Да и кровь твою подменять я вечно не смогу. — Ну, аллилуйя! Я вскинул руками и тоже поднялся. А то я уже было подумал, что из вас всё ключами придётся вытаски. Стоп. Королевский дворец? Ну да, именно туда. Погоди, погоди. В этой стране все вот настолько гниды, вот прямо под корень? Ну, получается под корень. Пожалуй, он плечами. Я не буду тебе ничего рассказывать, мне лень. Да и не имеет смысла. Еба тебе и так ровно тоже и скажут, и даже больше. Так что располагайся, отдыхай и найди себе штаны, ей-богу. Я просканировал интуицию наш диалог с Аргусом и не заметил в нём никакого подвоха. Я вздохнул. Действительно, ничего не оставалось, кроме как ждать. Значит, просто ждать, просто отдыхать. Слава богам. Сначала инцидент с энтропией, затем допрос, затем сражение с Теодором. Морфизм вообще в другое существо и битва с 20 культистами. И будто этого мне было мало, как я еще потерял полбедра, в ужасе бежал от мага в пространство и чуть не родил от напряжения перед глазастой девушкой. Естественно, я устал. Я охереть как устал. Меня ноги едва держат. Единственная причина, почему я до сих пор держался бодрячком – постоянная подпитка магии. Сейчас же тело накрыло откат, и я превратился в овоща на потеху Аргусу. Впрочем, так тоже хорошо. Я не против. Главное, что дадут отдохнуть. Да ведь дадут. Увы, нет. Всё началось сразу же после ухода военных. Прошло несколько минут. Я надел штаны обратно, чуть акклимался и присел на диван в зале. Аргус предложил кофе или чай на выбор. Я ответил чай и уже пошёл на кухню пить ароматный напиток, как вдруг заметил открытую дверь в спальню. У старика была однокомнатная квартира, и спальня находилась прямо напротив зала. Дверь была на распашку, и моё улучшенное элементом воды жизни зрение без проблем могло различить, что там внутри. Я сразу же заметил комод возле кровати, а на нём рамку с фотографией. Изображение было отчётливо различимо. Посмотрел на фото, вгляделся и сердце вновь защемило. Эй, эй, Аргус, что? Что там за фотография? Я указал в его комнату. Старик вышел с кухни, посмотрел в сторону моего пальца и сказал. «Ах, это...» Он притих, а в его голосе почувствовалась печаль воспоминаний. «Ладно, раз уж ты увидел...» Вздохнул он. «Это мой сын». «Можно посмотреть?» Я все еще не мог поверить в чувства, возникшие у меня на сердце. «Валяй!» Я быстрым шагом сорвался в комнату и схватил рамку. Это был парень с рыжими волосами персикового оттенка и голубыми глазами. Чем-то он действительно напоминал Аргуса. Он стоял с кислой миной, будто его полчаса уговаривали сфотографироваться, и только сейчас он сдался и встал перед камерой. Снизу было две подписи. Вот он, лучший ученик великой школы. Было написано обычным почерком. И самой красивой было написано аккуратным, определённо женским почерком. Это был молодой парень, и он действительно был в форме школы, в форме дисциплинарного комитета, если точнее. То это я тяжело задышал. Твою мать, да ну нет. Всё вставало на свои места. Да ну нет, только да нет. При виде этого парня я чувствовал такую же теплоту, что и от фотографии в кармане. Хотя ничем, кроме забавно кислой мины, он не выделялся. Он не улыбался, как та девушка, не держал ребёнка, он не источал теплоту и заботу. Нет. Единственное, что по нему можно было понять, он искренне любил человека за камерой. Ибо очевидно, что на фото он согласился только ради него. Но даже так, сука. Почему у меня опять ломит сердце? Почему опять покалывает лицо из-за подступающих слёз? Что с тобой? Аргус заметил мою спешку. Что с твоим сыном? Где он сейчас? Умер, с грустной улыбкой сказал старик, глядя на фотографию. Очень давно твою мать. Я не верил твою мать, твою мать. Как его звали? спросил я дрожащим голосом. Это уже не важно. Как его звали? я повысил тон. Есть вещи, которые я не собираюсь тебе говорить, как бы ты ни орал. Имя моего сына одно из них. Не может быть. Я отдал ему рамку и полез в карман штанов. Этого просто не может быть. Аргос, ты ведь соврал, когда сказал, что безродный. У тебя ведь есть фамилия, так ведь? Она у тебя есть, но ты её никому не сообщаешь, верно? Что ты? Я достал фотографию женщины и протянул старику. Ты узнаёшь, кто это? спросил я дрожащим голосом. Ты знаешь эту женщину? Старик взял фото. Его глаза раскрылись от шока. Ну уже ответь, ты должен знать, кто это. Откуда? не веря пробормотал он. Подкода у тебя это фото? Маркус, откуда ты его взял? Кто это? Едва не крикнул я. Аргус, кто на нём? Это Он посмотрел сначала на девушку с ребёнком в руках, а затем медленно перевёл взгляд на меня. Это возлюбленная моего сына, его жена.